Глава четвертая. Нас обставили. Билл. Июль. 2334 год. Вирт. Я потрясенно смотрел на список. Мне хотелось, чтобы моя челюсть опустилась до пояса, но я решил, что сейчас не самое подходящее время для тупых шуток. Гримаса на лице Гарфилда, похоже, застыла навсегда. Его кожа была почти серой, и я восхитился тем, какого уровня ВР мы достигли теперь — когда нам пришлось конкурировать с Мэнни. «Звездный флот взломал стандартный образ?» — спросил Гарфилд. «Похоже на то. Стандартная оперативная система автофабрики обновляется так часто, что логично хранить исходную версию на Боб-Хабе. Ну или не очень логично, как оказалось. Я заскрипел зубами, чтобы не поделиться со вселенной отборными ругательствами. «Теперь понятно, как они пробрались в автофабрике». Судя по тому, какие именно предприятия они захватили, программа Руткит была добавлена лет десять назад. Ее добавили в исходный код, иначе она бы пропала при загрузке следующей версии. «Верно», — сказал я и нахмурился. «Но десять лет...» «Да, босс, 10 лет назад звездный флот в лучшем случае был клубом по интересам. Кроме того, они в целом не кажутся мне особо умными». Посмотри, как тупо они действовали с тех пор, как начался конфликт. Тут дело нечисто. Может, это похоже на историю Викерса и Дула? Кто-то объединил усилия со Звездным флотом, потому что на данном этапе их цели совпали. Это должен быть один из Бобов. Боб, который отдалился от нас так далеко, что у него появились такие желания. И при этом он настолько скрытный, что скрывал свои намерения в течение многих лет. Гарфилд покачал головой. — Не, я в это не верю. — Тебе не угодишь. Гарфилд ухмыльнулся. — Называй меня скептиком, циником, неважным, Но детали все равно не складываются в общую картину. — Понял тебя. В любом случае нам нужно работать с тем, что есть. Я вызову Уилла. Уилл обхватил голову руками и на несколько миллисекунд застыл, а затем посмотрел на меня. — Это плохо. — Очень плохо. — Знаю, Уилл. Число автофабрик не отбил, дело не только в этом. Ну, то есть, да, это плохо и все такое, но... Когда мясной мир... О, боже, Уилл, мясной мир... Он кисло улыбнулся. Да, я знаю, тебе не нравятся пренебрежительные выражения ярлыки, и... тебе, в общем, удалось всадить кол в сердце термина «эфемер», но в данном случае ты вряд ли добьешься такого же успеха. Отношения между цифровыми и био в последнее время становятся все более напряженными. Они испортились даже до истории со звездным флотом, но после ее начала процесс ускорился. Когда об этом станет известно, а черт, теперь настал уже мой черед обхватывать голову руками. Ну ладно, хорошая новость в том, что теперь у нас есть образ с удаленным из него руткитом, и как только ты возьмешь ситуацию под контроль, мы выложим этот образ в сеть. Но данный трюк можно провернуть только один раз. «Это если предположить, что тут нет ловушек вроде тех, которые встроены в космические станции», — ответил Уилл. «Кроме того, у фабрик на планетах нет таких же уязвимых точек, поэтому люди в менее опасной ситуации, чем мы. Возможно, они будут и дальше уничтожать находящиеся в космосе автофабрики. На всякий случай. Уилл». «И в этом, пожалуй, они будут правы. У нас достаточно очищенных машин, поэтому беспомощно плыть по течению мы не будем. Но количество времени, которое нужно для восстановления производственной мощности, Уил кивнул. Представители ОФРС говорят, что не учитывают принадлежащие бобам автофабрики при выборе экономического курса. Но значительное снижение мощности сильно повлияет на экономику. Так что рубить с плеча они не станут. У нас будет время на то, чтобы их убедить. Да уж, надеюсь. Ситуация и так реально хреновая.